Глава 87. Поречение темы. Ван Жэн очень ясно дал всем понять, что невозможно идти против воли небес без помощи небесного ранга. Производительность меха Костиголового оказалась намного выше, чем у обычных супермехов. Хотя уничтожить весь флот противника вряд ли получится даже на нём, можно разрушить его систему управления и построения, что в свою очередь вызовет большой хаос. При этом к тому же не нужно будет бояться защитников небесного ранга. Таким образом, возможно, Ван Чжэн ещё не стал номером один в галактике, но в сражениях на мехах с ним вряд ли кто-нибудь сможет сравниться. Утонув в размышлениях о своих новых возможностях, Ван Чжэн вдруг вспомнил силу первого старейшины, которого он почувствовал, когда был на планете Оракул. Она поистине ужасающая, но тогда он решил так, потому что не смог оценить, а теперь потому, что ему стал ясен её уровень. Меху необходимо перезарядить свою энергию в храме Дейдары. «Его можно вызывать в любой момент с помощником Бикорубика. Добавил уголь. Ванджен улыбнулся. Уголь, тебе не кажется, всё это немного странным? Планета полная жизненной энергией, мудрейшие, склонная к пониманию духовной силы, великаны с лучшими физическими показателями, антигравитационная руда. Почему у меня такое чувство, что здесь что-то не так? Поблескивающие глаза робота не выразили какой-либо реакции. У меня нет никаких воспоминаний об этом месте. Ван Чжэн лобнулся ещё шире. Продолжай, продолжай. Притворяйся. Посмотрим, как долго ты ещё сможешь притворяться. На самом деле его не заботило, какую ответственность или судьбу ему нужно нести. Пока у него есть возможность защищать людей вокруг себя, он будет делать всё, что требуется. Кроме того, Уголь явно не питает к нему злых намерений. Напротив, этот парень с самого начала оказывает поддержку. Также отчасти Ван Джин мог понять бывшего мастера Угля, который стоит за всеми действиями робота. Подобная сила способна заставить человека сбиться с пути и даже сойти с ума. Использовать её только для защиты очень сложная задача. Опустив на разрушение, ты не сможешь остановиться. Если такое случится, это может закончиться катастрофой для человеческого мира. Ван Джен чувствовал, что длительный отдых пошёл на пользу его организму, но лучше было потерпеть ещё несколько дней, не приходя в сознание, чтобы проснуться в лучшей форме. Этого требовала ситуация, вскоре ему снова придётся попотеть. Дело в том, что к нему каждый день приходили друзья, и он был в состоянии услышать их слова. Её рассказывала ему о происходящем в мире, и особенно о положении, в котором оказалась солнечная система. Было очевидно, что она очень переживает за своего отца. Ебин Вейн столкнулся с такой проблемой только заняв место председателя парламента солнечной системы, к тому же фактически он является лишь слушателем в процессе принятия решений в этой войне. Хотя его отношения с Ман Ау и другими генералами реформистами можно назвать хорошими, Когда дело касается военных вопросов в военное время, представитель парламента не имеет никакого влияния. Что же касается использования влияния консерваторов и больших кланов, то тут уже сам Ебенвэн не имеет никаких связей. Что тут скажешь? Структура власти в мирное и военное время совершенно разные понятия. И самое главное, как номинальный представитель Солнечной системы, Ебенвэн должен будет принять поражение, если такое случится. Иначе говоря, при победе все всяла достанутся штабу командования, в противном же случае виноват будет именно правитель страны. Яцусу хотела было вернуться на землю, чтобы помогать отцу по возможности, но Ебиновэй запретил ей это делать. Хотя солнечная система выглядит более сильной, на самом деле на её территории сейчас будет менее безопасно, чем на Дайдаре. Что ещё более важно, на Дайдаре все очень хорошо понимают свои цели и могут идти за своей мечтой. В солнечной же системе слишком много ограничений, и несмотря на большие возможности, нет места для манёвра. Что касается Сяофэй, то она наоборот собиралась перебраться на Дейдару, однако когда началась война, почувствовала себя связанной долгом и осталось. Большое количество студентов из Академии Ареса оказались зачислены в резерв и теперь готовились к войне, понимая, что их могут призвать в любое время. Сяофэй не смогла их оставить в подобной ситуации. Конечно, в жизни Ван Жуна, как самого лучшего слушателя, не обошлось и без более тёплых встреч. Лань Лин приходила по вечерам и рассказывала ему всё, что лежит у неё на сердце. Похоже, это стало её привычкой после прошлого раза, когда он точно так же находился в бессознательном состоянии. В империи Тьмы вся нация была полна волнений после победы над Федерацией Святой Девы, а также с учётом нынешней ситуации на мировой арене. Все граждане империи, мы поверили, что пришло время для возвышения их страны. Они должны стать лидерами новой эры. В кабинете министров шла ожесточённая дискуссия. Канцлер Панк Йо Лок прищурился, глядя на свой кабинет министров. Он был очень доволен жаркими дебатами. Чтобы максимизировать возможности, стоит правильно распределить силу. Это как вода, проходящая под давлением по трубам, и сильным напором вырывающаяся из крана в том направлении, куда требуется. лучше раздать власти быть направляющим для неё, чем утонуть в ней конечно лорк также добавил конкурентной борьбой чтобы министры не забывали о необходимости работать страна не может позволить себе создать ещё одно поле битвы мы уже на пределе министр финансов матзы Шиги была консервативной женщиной только глёнов на неё можно было сказать что она любительница экономить однако это было вовсе не из-за скупости а благодаря рассудительности ни одна монета из её кармана не ушла на бесполезное дело на пределе Речь о расширении нашей империи. Текущая возможность мимолетна. и мне кажется, мы вполне способны потянуть ещё одно поле битвы. Суровым тоном возразил министр воржённых сил Фабио. Империя сто лет ждала этой возможности. Две великие державы, Асланы и Абидан, пытаются убить друг друга. Это же словно сами небеса благословили империю Тьмы. Настало время расширить свои границы и стать королём новой эпохи. К тому же, разумеется, поживиться результатом сражения двух тигров захотят многие, поэтому обязательно надо действовать на опережение. Но почему это поле битвы должно быть именно с Дайдарой? Вам не кажется, что это может плохо закончиться, высказался директор разведки Суен, покрутив свою бороду. В оставшей на планетах Федерации Святое Девы набирают силу, поэтому я считаю, нам следует уделить больше внимания этому вопросу. Полевать надбросы Федерации Святой Девы! Сейчас нам нужно победить Дайдару. Сразу же отреагировал Фабио, ударив притом по столу. Сама по себе святая дева не имеет слишком много дефицитных ресурсов, а вот новый торговый путь редких минералов, проходящий через её территорию, это золотая жила. Но раз уж мы уже коснулись этой жилы, почему бы не пойти дальше и не стать её основой? Расширение империи требует переливания крови на полупути, и Дейдара подходит как никто на роль донора. Она наш ключ гегемонии. Монорас собирается получить суперсплав сплав Сириуса. «Мы не можем отставать. «Кроме того, и не представляет для нас угрозы. Империя Тьмы это не всерьёз. Значит, ты считаешь, что мы не повторим судьбу прошлого противника Даэдары? Федерация Сириус признала поражение не из-за военной мощи Даэдары, а из-за того, что и ледяные облака решили выиграть на этом конфликте. Пока же они заняты Сириусом, это хорошее время для нас. Судя по международной обстановке, никакая другая страна не способна нам сейчас помешать. Такая возможность сдаётся лишь раз, и я считаю, что мы должны проявить инициативу. Фабио был хорошо подготовлен. Военные подвиги являются основой его продвижения по службе, и никто не сможет помешать ему стать героем империи, расширившим её владение. История запомнит его имя.